Глава пятая. Дорога до общежития пролегает через парк. и Я невольно замедляю шаг, чтобы немного отдохнуть и насладиться тишиной. В городе ее так мало, а осенний день так красив. Природа только начинает менять краски на осенние. Деревья одеваются в яркие наряды, и парк превращается в настоящий цветной калейдоскоп. Бабье лето в самом разгаре. Еще зелени отступило, но уже золото полно. И листья можно попинать, тоже море удовольствия. Вокруг полно людей, так же, как и я, забредших сюда за тишиной и отдыхом от мегаполиса. В этом городе больше миллиона жителей. Не столиц, конечно, но по сравнению с тем местом, откуда я приехала, очень даже все бурлит. И люди чисто на инстинктах ищут спокойствия и отвлечения от бешеной динамики города. Кто-то приходит сюда, чтобы насладиться красотой природы. Кто-то, чтобы провести время с друзьями или семьей. Дети играют на площадках, родители гуляют с колясками, молодежь катается на велосипедах и скейтбордах. А я в таком пограничном состоянии ловлю себя на том, что хочу нескольких вещей одновременно. То мне скейтборд нужен, покататься с ветерком, то на коляску с огукующим младенцем засматриваюсь. На мгновение в голову лезет фантазия, что хочу вот такого маленького, на платошку похожего. Платоновича хочу. Павлуша Платонович. Идти вот так по яркому осеннему парку. Смотреть в его улыбающуюся мордочку. Ох, красота! Совсем ты, Морозова, ебанутенькая. Недостаток секса трансформировался в желание продолжения рода. Ужас! Что с нами гормоны делают? Детские голоса сливаются с шелестом листьев и я, мечтательно улыбаясь, схожу с тропинки, напрямую топаю через парк. Так, до общаги рукой подать. Она находится недалеко от университета, и студентам удобно добираться до учебы. Во дворе общаги, по случаю теплого дня и практически лета еще, пар столбом. Народ парит и смеется. Среди них точно нет мажорчика Платона, и вряд ли он вообще травит себя такой фигней. Поэтому, ни на кого не обращая внимания, хотя свистят и приглашают тесануть, я пробегаю в общежитие. С комментой демонстративно не здороваюсь. Вот уверена, что это она слила мой телефон. Хотя... Сейчас еще Верку проверю. Комнаты у нас одноместные, двуместные и даже трехместные. Последнее удел первокурсников. На втором курсе народ уже рассасывается с учетом личного пространства. В каждой комнате необходимый минимум мебели, а кухни общие. И даже комната отдыха имеется с вечно подавленными и прокуренными диванами и старым неработающим телеком. Я захожу в нашу комнату на втором этаже. Тут нашими сверкой общими стараниями чисто, красиво, большое окно выходит на багряно-зеленые ветки большого клена. Даже маленький уголок для кухни имеется с портативной киевской плиткой и микроволновкой. Потому что общественное – это фу. Хорошо, что тут у нас бытовые приборы не запрещают размещать в комнатах, а то бы пришлось страдать. Вера красится, сидя по-турецки с подогнутыми ногами на своей кровати. Внимательно изучает себя в маленьком зеркале с ушками. «Вау, какие люди!» Безэмоционально приветствует меня она, потому что эмоции выразить хочется, но красить ресницы надо осторожно. «Ага, мы самые!» Фыркаю я, разуваюсь и бросаю сумку на свой стол. Курпатов дар речь потеряла твоей промежности. Это главная новость университета, говорит Верка, затем откидывает зеркальце и показывает мне на своем айфоне фотографию, где я сижу на лице Платона. Черт, так и думала, что звездой Ютуба стану. Плевать. Вздыхаю, я, понимая, что с этим ничего не сделать, а значит. Смысла переживать? Нет. У меня сегодня работка. Прикинь, кто пишет? Отчим. Я смотрю на нее внимательно. Отслеживаю каждое самое микроскопическое изменение выражения лица. Да ты что? Расстраивается Верка, выпучив красивые, но невероятно тупенькие голубые глазки. И столько в них изумления и внимания... Что становится понятно, это не она слила. Вот точно. Выдыхаю. Не хотелось бы совсем уж веру в людей терять. А с Веркой мы общий язык нашли на удивление неплохо. Она, конечно, редкая коза, но чистоплотная, спокойная и по-своему порядочная. «А как он твой телефон нашел? Ты же сменила!» Она волнуется и даже перебирается на мою кровать. Заглядывает в глаза участливо. «Меня тоже интересует», – вздыхаю я. Если он знал, куда я поступила, то телефон могли дать в приемной или здесь. «Комендантша, крыса!» – злобно сопит Верка. «Да бабок жадная! Запросто она могла! Смотри, что этот придурок пишет!» Открываю я нашу неоконченную переписку с отчимом и протягиваю телефон Верке. После моего удивленного вопроса про семью он ничего больше не прислал. Пьяный, что ли? «Слушай, но ты переписываешься, даже ничего не узнав?» Возмущается Вера надув губки. «Так, может, это человек ошибся?» «Странные сообщения-то. Посмотри, и номер московский». «Откуда ты знаешь, что это Московский?» Я снова внимательно изучаю переписку, вынужденно признавая, что Верка, несмотря на ее полную отмороженность, в чем-то и права. Странные сообщения. Отчим обычно так не писал. И к тому же слишком... Грамотно, что ли? Знаки препинания есть. «Так у меня же дядя в Москве. Почти такие же цифры». Убежденно, говорит Верка, я не спорю, потому что не знаю толком, отличаются ли цифры московского провайдера и наших местных. Я так и подумала, что придурок в Москву уехал, говорю задумчиво, и мне написывает, а я думаю, что просто ошиблись. Проверим сейчас.